Коридорные часы Сипла пробили два пополудни, а в номерке еще не было убрано. Скомканное одеяло, разбросанные подушки, книги, платья, большой грязный таз, наполненный мыльными помоями, в которых плавали окурки, сор на полу. Все, казалось, было свалено в одну кучу, нарочно перемешано, скомканно. «Правая легкая состоит и из трех долей», — зубрил Клочков. «Границы, верхняя доля, на передней стенке груди достигает до четвертого-пятого ребер, на боковой поверхности — до четвертого ребра, на зади — до спина скапулея». Клочков, сились представить себе только что прочитанное, поднял глаза к потолку.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 Анюта оставила вышивание, сняла кофточку и выпрямилась. Клочков сел против нее, нахмурился и стал считать ее ребра. «Хм... Первое ребро не прощупывается. Оно за ключицей. Вот это будет второе ребро, такс, а это вот третье, это вот четвертое, такс. Что ты жмешься? У вас пальцы холодные». — Ну, ну, не умрешь, не вертись. Стало быть, это третье ребро, а это четвертое. Тощая ты такая на вид, а ребра едва прощупываются. Это второе, это третье. Нет, этак спутаешь и не представишь себе ясно. Придется нарисовать. Где мой уголек? Клочков взял уголек и начертил им на груди у Анюты несколько параллельных линий, соответствующих ребрам.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 — Можно войти? — послышалось за дверью. Анюта быстро накинула себе на плечи шерстяной платок. Пошел художник Фетисов. — А я к вам с просьбой, — начал он, обращаясь к Лачкову, изверски глядя из-под нависших на лоб волос. — Сделайте оттолжение. Одолжите мне вашу прекрасную девицу часика на два. Пишу, видите ли, картину, без натурщицы никак нельзя. «Ах, с удовольствием!» — согласился Клочков. «Ступай, Анюта!» «Чего я там не видела?» — тихо проговорила Анюта. «Ну, полный человек для искусства просит, а не для пустяков каких-нибудь. Отчего не помочь, если можешь?» Анюта стала одеваться. «А что вы пишете?» — спросил Клочков. «Психею. Хороший сюжет, да все как-то не выходит. Приходится все с разных натурщиц писать». Вчера писал одну с синими ногами. «Почему, спрашиваю, у тебя синие ноги?» Эд, говорит, чулки линяют. «А вы все зубрите?» «Счастливый человек, терпение есть!» «Медицина такая штука, что никак нельзя без зубрежки!» хм. «Извините, Клочков, но вы ужасно по-свитски живете. Черт знает, как живете!» «То есть как? Иначе нельзя жить?» От батьки я получаю только двенадцать в месяц, а на эти деньги мудрено жить порядочно. — Так-то так, — сказал художник и брезгливо поморщился. — Но можно все-таки лучше жить. Развитой человек обязательно должен быть эстетиком. Не правда ли? А у вас тут черт знает что. Постель не прибрана, помой, ссор, вчерашняя каша на тарелке. Тьфу!